«Долго рассказывать. Сейчас у нас на это нет времени, линию могут засечь. Как только мой индикатор покажет, что к нам подсоединился кто-то еще, я сразу же дам отбой. Свяжемся снова позднее». «Понял. Как прошла сегодняшняя ночь? Сильно вас потрепали?» «Это мы их потрепали», — усмехнулся Юрген. «Мы приступаем к осуществлению наших планов. Скоро ты о нас услышишь». «Что вы затеваете?» «Я не могу говорить об этом по телефону, но поверь мне, дело стоящее». «Зная тебя, могу в это поверить». «Ну, значит, скоро увидимся». «Надеюсь на то». «Ну, как скоро?» «Очень скоро». «Как дела у тебя?» «Нормально». Тейнер подозревает, что кто-то из его группы предатель, но пока не знает, кто именно. «Чем я могу вам помочь?» «У вас есть сверчок». «Ты можешь его увести?» «Только в том случае, если пристукну одного-двоих, но тогда мне самому придется сматываться». «Ну, по крайней мере, постарайся, чтобы другие не смогли им воспользоваться. Об этом я позабочусь. И еще...» Юрген сделал короткую паузу. «Тебе известен код для снятия защитного поля экспедиционного челнока?» «Нет». Без колебаний ответил профессор. Поле устанавливал Тейнер. Код известен только ему одному. Нам необходим код, чтобы вернуться на землю. Наш челнок едва не развалился при посадке. Тейнер собирался сообщить код всем участникам экспедиции. Но пока что-то тянет. «Я попробую надавить на него», — пообещал профессор. «Попробуй, профессор, попробуй. Без кода у нас связаны руки». — Понял. Юрген, не прощаясь, дал отбой. — Кот ему подавай, — криво усмехнулся профессор. — Раздолбай! Собрался свалить, бросив меня здесь. Сложив телефон, он снова приклеил его пластырем под днище ванной. Полоску бумаги с номером он предварительно отодрал от аппарата. Посмотрев еще раз на номер, чтобы твердо запомнить его, Он скомкал бумажку, бросил в унитаз и спустил воду. Покончив со всеми делами, профессор с наслаждением потянулся, быстро разделся и забрался под душ. «Прошу вас, господин Тейнер!» С лучезарной улыбкой на лице Шалиев поднялся из-за стола навстречу посетителю. Одной рукой он сделал жест, приглашая гостя присаживаться, другой махнул охраннику, выставляя его за дверь. Тейнер садиться не стал. Подойдя к стулу, он положил руки на спинку. Взглянув на его крепко стиснутые пальцы, Шалиев понял, что протягивать руку для приветствия не имеет смысла. Господин Шалиев твердым, намеренно невыразительным и бесстрастным голосом произнес Тейнер. «Как официальный представитель Объединенной Земли я заявляю о своем решительном протесте в связи с вашим сегодняшним выступлением по информационному каналу Инфосети. В своем выступлении вы не только исказили факты, но и показали зрителям поддельную запись обращения правительства Объединенной Земли, Отпустив спинку стула, Тейнер сцепил руки за спиной. «Я требую, чтобы вы немедленно прекратили трансляцию этого выпуска новостей, выступили по инфосети с опровержением, показали подлинную запись послания правительства Объединенной Земли и предоставили возможность мне самому обратиться к жителям сферы и к Совету сохранения стабильности. Кроме того...» Я жду от вас немедленных объяснений по поводу данного инцидента. Во время речи Тейнера Шалиев подошел к своему столу и теперь сидел в кресле в небрежной позе, вытянув ноги и сложив руки на животе. Улыбка, как приклеенная, все еще держалась у него на лице, но приобрела оттенок пренебрежительности. В глазах же у него уже поблескивала холодная решимость. И каких же именно объяснений вы от меня ждете, господин Тейнер, насмешливо поинтересовался он. Разве не выдали мне свое согласие на то, чтобы информация об экспедиции с земли была подана слушателям в том виде, в каком я сочту нужным это сделать? Какие же «Теперь у вас ко мне претензии. Разве вы так же, как и я, не заинтересованы в сохранении порядка и спокойствия в сфере? Или вы хотите, чтобы ее поглотил хаос?» «Не вижу никакой связи», — начал было Тейнер. «Господин Тейнер», — почти грубо перебил его Шалиев, «вы не желаете или не можете понять того, что любое потрясение смертельно опасно для сферы, а ваше появление здесь способно вызвать открытую войну между отделами, которой, к счастью, нам до сих пор удавалось избежать. Ради того, чтобы получить максимум выгоды от предстоящего сотрудничества с Землей, каждый отдел будет пытаться заявить о своем особом месте в сфере, Дабы не допустить подобного, я поставил совет перед уже свершившимся фактом, сообщив, что особое место в отношениях с землёй отведено информационному отделу. Только информационный отдел обладает достаточным авторитетом для того, чтобы объединить вокруг себя всех жителей сферы и силой, чтобы обеспечить при этом сохранение порядка. Кроме того, Я считаю, что право это мы получили вполне заслуженно, ведь именно представитель информационного отдела первым достиг земли. Прошу извинить меня. Шалиф наконец-то соизволил обратить внимание на зумер вызова, который на протяжении уже длительного времени настойчиво взывал к нему и резко ударил двумя пальцами пушкой по клавиши включения. «В чем дело, Песков?» — раздраженно спросил он у появившегося на стереоэкране шефа службы безопасности. «Вам же прекрасно известно, что я сейчас занят». «Извините, господин Шалиев». Песков скосил взгляд на присутствующего в комнате Тейнера. «У нас возникла проблема». «У нас у всех проблемы», — досадливо поморщился Шалиев. «Говорите быстро, у меня нет времени». Песков снова покосился на Тейнера и произнес только одно слово. «Стинов». «Стинов?» — удивленно посмотрел на своего шефа службы безопасности Шалиев. «Вам удалось найти его?» «Он здесь, внизу», — ответил Песков. «И желает встретиться с вами». Шалиев бросил быстрый взгляд на Тейнера, не имея ни малейшего представления о том, с чем пришел к нему Стинов, Шалиев не хотел, чтобы встреча их произошла на глазах Тейнера. Хотя, с другой стороны, если уж Стинов пришел сам, то, наверное, не для того, чтобы выяснять отношения. «Хорошо», — сказал он, и, повернувшись к стереоэкрану, отдал распоряжение Пескову. «Проводите Стинова ко мне в кабинет».